Насколько он доверяет мне, Джеспа показал на следующий день, когда позволил извлечь клеща у него из века и несколько личинок из-под кожи. В этом низменном краю полно таких паразитов. В сырых местах любит откладывать свои яички манговая мушка, и стоит животному покататься по земле или даже пройти, как они перестают к шерсти. Вылупившаяся личинка проникает под шкуру, Тогда на этом месте получается вздуть величиной в сорях. Когда личинка подрастает и достигнет сантиметра в длину, она выпадает через отверстие, которое пробураило с самого начала, и превращается в куколку, потом в мушку. Под шкурой она живет дней десять, причиняя немалую боль, особенно под конец, и животное всячески старается избавиться от нее, чешется, облизывает болячку, и обычно заносит через нее заразу. Своим шершавым языком Эльса часто срывала торчащую голову личинки, тело же оставалось под кожей и разлагалось, вызывая нагноение. Чтобы предотвратить это, я выдавливала личинку, как только показывалась ее голова. Это было не очень приятно для Эльсы, но все-таки лучше, чем болезненные норы. Такие паразиты поражают почти всех диких животных. Сами по себе они безвредны, но и все. Но ослабляется противляемость, все открывает путь для разных заболеваний. Джет постоянно неподвижно, а когда я удалила личинку, вылезла рамки и сел в безопасную позицию, чтобы я его погладила. Впервые мне было позволено коснуться его шелковистого носа. Должно быть, он хотел показать, как благодарен за помощь. Вечером джет со шёлком мне в палатку и сел, ожидая ласк. И его дружи любее меня огорчало, ведь мы решили вырастить настоящих диких львов, а Джест расстраивает все наши замыслы. И в то же время жаль было отказать ему в ласке, хотя я и боялась его острых когтей. Хорошо ещё, что Гупа и Эльса Маренька оставались дикарями. Джест и был вожаком тройки. Как-то я застала его в страшном смятении. Вся семья переправилась через реку, а он остался на том берегу один, и боязливо, глядя на воду, метался в разные стороны, должно быть, учуял крокодила. Чтобы успокоить его, я принялась кидать заводь, который ему надо было пересечь камни и палки, но Джеспа продолжал скалить зубы на незримого врага. В конце концов он собрался с духом, прыгнул в реку и поплыл, сильно колотя по воде лапой. Ис состояла недалеко от меня и наблюдала, как я стараюсь отогнать крокодила. Когда Джеспер поблагополучно добрался до нас, она нежно лизнула меня. Джеспер тоже в этот день была особенно ласкова. Вечером, когда мы шли по тропе к палаткам, губа вдруг с сердитым рычанием бросился на меня из засады. Я не на шутку испугалась и не могла понять, откуда вдруг такая ярость, пока не увидела, что он устроился под кустом обеда. На следующий день пришла темза. Мы постарались почище вымыть ее и подогнать к насыпи. Однако запах бензина и масла отпугивал вят, и ничто не могло заставить их приблизиться к машине. Я подумала, что пример матери их ободрит, и попыталась заманить ее, но и Эльса не поддавалась ни на какие уговоры. Оставалось только ждать, пока семейство само не победит своей страхи. Я и так слишком много требую от львят, а ведь они еще ни разу не бывали в машине. Днем 8 января бабуины подняли страшный шум на берегу напротив кабинета. Я уже привыкла к тому, что они дают знать о появлении львов, и немного погодя, захватив альбом для рисования, пошла к лаге. Эльса, Гупа и Джеспе мирно дремали, так что мне выдался отличный случай нарисовать их. У Эльсы было несколько болячек от личинок, но когда я попыталась выдавить их, она прижала уши и заворчала на меня. Пришлось оставить ее в покое. Стемнело, а Эльсы маленькой, не было. Уж не случилось ничего. Но мать ничуть не беспокоилась, а я уже знала, что на её инстинкт можно положиться и решила не волноваться. Ведь если появлялась какая-то опасность, она всегда чуяла это и каким-то образом она умела сообщить ребятам свою волю. Уж как не матьно мы за ними не следили, пытаясь уловить хоть какой-нибудь сигнал, никогда ничего не замечали и не слышали. Эльза могла заставить взгляд замереть вдруг на месте, угадывала, где под водой скрывался крокодил и чувствовала, когда поблизости таилось опасное для львят животное. Она узнавала о нашем прибытии в лагерь, как бы далеко сама ни находилась, и как бы долго мы ни отсутствовали. Эльза всегда безошибочно определяла, нравится она человеку или нет, даже если тот скрывал свои чувства.